«А кем вы работаете?» Гостья замялась. Обманывать женщину не хотелось, но и правду говорить, видимо, все-таки не стоило. «Информационные услуги», — туманно ответила она, — но это не столь важно. «Лучше скажите, как вы себя чувствуете?» — Катя коснулась ее ладони. «Вам чем-то помочь? Что-то приготовить?» — Может быть, чаю? Не стесняйтесь, только скажите, я все сделаю. — Спасибо, Катенька. — Ну пока ничего не хочется, — улыбнулась больная. А в этот момент в дверях с Кельвином на руках появилась Зина. — Ох ты, вредная морда! — потрепав пса за ушами, опустила она его на пол. Или успела поймать, чуть в дверь не выскочил. — Гулять ему пора, — заметила Нина Георгиевна. При слове «гулять» собака радостно взвискнула, подбежала к кровати, ткнулась мордой в руку хозяйки, лизнула ее, метнулась к двери и в ожидании дальнейших действий принялась нетерпеливо перебирать лапами. — Я с ним выйду, — предложила Катя, — только скажите, долго ли гулять. — Я тебе все объясню и свои ключи оставлю, чтобы ты Нину Геогевну не тревожила. Мне, увы, пора сына из школы забирать. — Конечно, Зиночка, езжайте, не беспокойтесь, все у нас будет хорошо. — Спасибо вам, дорогая, — поблагодарила хозяйка. — Ой, забыла Вадиму Сергеевичу позвонить. Вдруг вспомнила секретарша. — Вот и хорошо. Я вас очень прошу, не говорите Вадиму, что у меня давление поднялось. Не тревожьте его лишний раз, пожалуйста. Но Нина Георгиевна неуверенно произнесла та, — Я вроде как обязана обо всем шефу докладывать, а тем более о вашем здоровье. — Я объясню, почему. — Ему и без того сейчас тяжело. Он ведь к Флеймаксу полетел. У того накануне остановка сердца случилась. Переживает не осунулся весь. Вы же знаете, что Мартин для него как второй отец. Все ведь уже нормализовалось». «Ну, подумаешь, давление повысилось, да и присмотреть за мной есть кому. Правда, Катенька?» В поисках поддержки перевела она на нее взгляд. «Муж, и правы», — заколебалась Зина. «А давайте на всякий случай измерим давление». Взяв в руки манжетку, предложила Катя, тогда и решим, звонить или нет. «Давление у больной хоть и медленно, но снижалось». — Ну, ладно, уговорили, — вздохнув, решилась Зина. — Только тогда давайте поступим так. — Пока Катя будет выгуливать Кельвина, вы немного поспите, хорошо? У подъезда ее уже ждал Зиновьев. Получив от секретарши массу ценных указаний, Проскурина выгулила собаку и вернулась в квартиру Напулихова. Вымыв псу лапы, она подошла к комнате хозяйки, Осторожно нажала дверную ручку, заглянула внутрь и прислушалась. Тихо, только легкое, равномерное посапывание. — Хорошо, если действительно уснула, — подумала она, закрыла дверь и отправилась на кухню. Приготовив легкие ужин из того, что посоветовала Зина, она задумалась, чем бы таким заняться. Энерджайзер Кельвин, нагулявшись, спал на своей подстилке в прихожей. Ноутбука под рукой не было, следовательно, не было и интернета. Делать совершенно нечего. Но чем-то себя занять все же следовало. Хоть по телевизорам Неудобно, конечно, без разрешения, но не будить же хозяйку. И где искать телевизор? Включив свет, в первой походу комнате Катя сделала шаг и замерла. Такое количество книг она видела лишь в библиотеке. От пола до потолка, иногда в несколько рядов, из мебели в довольно просторной комнате были лишь массивный письменный стол, на котором лежали фотоальбомы, стул, большое кожаное кресло и торшер в углу. Внимательно изучив корешки книг, Большинство из которых были медицинской тематики, Катя не удержалась, открыла стеклянные дверцы другого шкафа, осторожно вытащила, привлекшее ее внимание издание, провела мизинцем по переплету, раскрыла его и ахнула. Генрих Сенкевич, Собрание сочинений, Том 14. -й. В пустыне и дебрях, 1914 год, издательство Сытина, не веря собственным глазам, прочитала она, Переплет цельнотканевый, с ума сойти и еще тома, пятнадцатый, тринадцатый, в двух книгах меченосцы, а на этой полке что? Бенуа. История живописи в четырех томах, 1913 год. Нет, это сказка какая-то. Едва не задохнулась она от восторга. Сервантес Мигуэль, Дон Кихот с иллюстрациями Густава Доре, Александр Блок, Нечаянная радость, 1907 год. Больше ста лет! Не может быть! Как была бы счастлива мама! если б ей довелось подержать в руках вот этот сборник. Да здесь весь Серебряный век! Снова перевела она взгляд на полку с книгами. Ахматова, Анинский, Гумилев, Северянин, Белый. Одну за другой она осторожно вытаскивала на свет Божий, потрепанное временем тома, с придыханием листала, вчитывалась в знакомые с детства строки, рассматривала иллюстрации. Руки при этом мелко дрожали. Разум по-прежнему отказывался верить в реальность увиденного. — Это рабочий кабинет Сергея Николаевича, по совместительству библиотека. — Вы любите поэзию? — услышала она за спиной и, вздрогнув от неожиданности, обернулась. Нина Георгиевна стояла в раскрытых дверях и улыбалась. — Так мило было за вами наблюдать, — добавила она. — Ой, простите, что без разрешения! — густо покраснела Катя, быстренько поставила на место сборника Ахматова и закрыла дверцу. Не удержалась. — Очень люблю поэзию. Я и сама немного пишу. А здесь любимые авторы мои, мамины. Она преподавала в школе русский язык и литературу. — Если бы все это увидела, — показала она рукой на книге, — считала бы себя самым счастливым человеком в мире. — Так в чем дело? — Давайте ее пригласим, — радушно предложила хозяйка. — Увы, мама умерла восемь лет назад. Опустила взгляд Кати и тут же спохватилась. — Ой, а зачем вы встали? Вам нужно снова лечь в постель и измерить давление. — Уже измерила Катенька. — Все в норме. Гостья недоверчиво посмотрела на хозяйку. «Правда, милая, поверьте. А вот перекусить чего-нибудь не отказалось бы». «Да-да, конечно. Только вы ложитесь, я вам в постель принесу. Мне Зина подсказала, что лучше приготовить». «Ну что вы! Я не настолько нездорова, чтобы есть в постели. Лучше мы пойдем на кухню, поужинаем, чайку попьем, поговорим. О поэзии, к примеру». «Ну хорошо». — согласилась Катя. — Вам действительно стало лучше? Голова не кружится? — Не кружится, — улыбнулась женщина. — Разве что от Кельвина, — показала она взглядом на вертевшегося у ее ног пуделя. — Ну что, дружок, пойдем ужинать? Пес радостно тявкнул и первым понесся к кухне.